Я говорю о том, как правильно себя вести, когда мы хотим конструктива. Если мы хотим чего-то другого, можем себя вести с точностью до наоборот. И, например, когда мы понимаем, то иногда наоборот. Когда человек другой что-то делает, а мы хотим у него вызвать дискомфорт, можно сменить открытую позу на закрытую, посмотреть, как он будет корчиться. Я же не говорю, надо быть все время открытым. Я говорю, если мы хотим создать конструктив, можно вот так вот себя вести, да? Да, да, примерно так. А если вот человек начинает там что-то непотребство какое излагать, мы можем откинуться назад и вот такую позу примерно сделать. Правильно ли я понимаю, что вы считаете свое предложение достаточно серьезным? И в переносицу посмотреть. Да, можно в переносицу. А можно еще так губки подтянуть. И, У -у -у. и, и вы всерьез считаете, что это предложение соответствует требованиям рынка? Ну, тут уже можно тут можно усугубить, да? То есть, как добить человека, это уже вопрос набора инструментариев. То есть, я же не говорю будьте всегда открытыми. Но когда ты понимаешь инструмент, ты можешь очень тонким нюансом да, выбить человека из колеи и заставить уже его дергаться. Пока же мы говорим о том, как быть конструктивным. Да? Вот мы открыты, мы спокойны. И это делает нас достаточно убедительными. Мы не боимся, мы ничего не располагаем. Значит, с позами понятна примерная история. Но еще раз говорю, нужно тренироваться. Я пока говорю о базе. Да? База, мы открыты. Сидим ровно. Ровно можно вперед, можно назад, ради бога. Да, вот базовая позиция ровно. Мы еще не знаем, что слушаем. Мы пока представляемся. Поэтому база – это открытая поза. А Следующий инструмент воздействия, следующий инструмент воздействия в невербалике – это... Контакт глаз. Контакт глаз рассматривается как инструмент отдельный от мимики. Ну, вроде глаза на лице находятся, да, но мы должны контакт глаз выделять как отдельный инструментарий. И вот тут нам придется немножко опять чуть-чуть порассказывать. Ну, мы знаем прекрасно, что глаза там, зеркало души, человек отслеживается по глазам, что кто не смотрит в глаза там что-то скрывает, да, мы знаем термин «бегающие глазки», то есть вокруг глаз много историй, то есть с этой точки зрения вроде в глаза надо смотреть. С другой стороны, куча историй, там, гипноз, там, через глаза, там, всякие сакральные истории, там, выпивают душу, вторгаются в мозг, там, да, то есть такие вот странные истории всякие вокруг. Действительно, глаза такая тема очень непростая, Опять же, взгляд в глаза Это может быть и вызов, да И типичная ситуация, там, начало драка уставился? Да? На кого ты смотришь, не на кого -то. То есть я это никто, значит, да, иди сюда Понятно, да? На что смотришь? Не на что То есть я ничто, иди сюда Чего уставился? Чего на меня смотришь? Я на тебя не Ах, ты на меня не смотришь, То есть контакт глаз иногда это провокация к драке, да, и так далее Кстати, одна из... Техник социальной безопасности, Если вы попали в конфликт на опасное место, рекомендуется не спешить глаза так держать. Вот, ну, не торопиться встречаться глазами, потому что вы не знаете, на что нарветесь. Ну, это не значит, что так все хорошо будет, но, по крайней мере, вы лишаете человека возможности вас спровоцировать. Как же быть с глазами-то? Сначала посмотрим, как выглядит естественный контакт глаз. Естественный контакт глаз это так называемая социальная норма. Значит, поскольку. Присутствует, и вот с одной стороны, типа, социальная норма, надо смотреть в глаза, а с другой стороны, нельзя смотреть в глаза, потому что там открываются какие-то тайные тайны, то человек выработал очень интересную идею. А, простите, такая подробность будет. Приходилось нам бывать в душе в общественных местах? Ну, допустим, неважно, женская. Вот мы мужчина, в мужской раздевалке, там, после спортзала душ есть, да, в женской есть то же самое. Как смотрят люди голые друг на друга в душе? Вот есть такое, нельзя разглядывать, да? То есть, вроде бы, Все смотрят, но не, но не видят, да? То есть взгляд такой скользящий называется, да? И если пристально кого-то в душе разглядывать, ну, могут не совсем правильно понять, в общем-то, да? Что сделают дальше? Второй вопрос, но такое поведение считается социально неадекватным, да? Пристально разглядывать обнаженного там или в белее человека, потому что так нехорошо. Поэтому вроде мы морду не воротим, но взгляд такой, я бы сказал, расфокусированный, да? Рассеянный, понятная история. Примерно то же самое, оказывается, делает человек. То есть, зная, что надо смотреть в глаза, но при этом боясь смотреть в глаза, э, в момент контакта глаз принята такая привычка как бы смотреть, но не видеть, как на голову человека. То есть, мы как бы касаемся глазами друг друга, да, но при этом, вот как бы, вот такая заслоночка. То есть, мы смотрим, идея понятна? Вот отработался вот такой механизм. И это считается социальной нормой. А существует профессиональная технология контакта глаз, которая, опять... Делается совершенно по-другому. Но сначала надо понимать, что вот эта социальная норма, это так, неплохо, но недостаточно. А мы хотим быть более убедительными, да, мы хотим расположить к себе другого человека. Значит, нам нужна немножко другая история, профессиональная. Как выглядит профессиональная технология? Контакт глаз продолжается примерно 2,5 секунды. Примерно на внутренний счет раз, два, три. Так называемая тактовая пауза. Я потом о ней буду долго еще говорить, и на других семинарах я буду об этом рассказывать. Это очень удобный инструмент, так называемая тактовая пауза. То есть идея в чем? Что мы контактируем глазами, про себя считаем до трех, после чего взгляд отводим. Иначе уже взгляд будет пристальным. Но если нам нужен пристальный взгляд, значит мы можем смотреть и считать про себя там раз, два, там, три, четыре и так далее. При этом, что очень важно, если мы говорим о конструктиве, то есть мы не хотим создать дискомфорт у собеседника, то этот взгляд не должен ставить целью кого-то пересмотреть. А примерно так же, как есть разница пожать руку и сдавить руку. Да? Вот можно просто пожать руку с должной энергетизацией, а можно кто-кого. Да? Вот. Правильное рукопожатие не предполагает армрестлинга вот кистевого. Да? То есть мы руку сжимаем, а не так, как дохлую рыбу подаем, да, вот, но и мы не упражняемся в собственной силе. То есть рукопожатие должно быть достаточно так, энергич... энергично, но там нет такой идеи, там. то же самое и контакт глаз, значит, это как напоминает рукопожатие, то есть мы контактируем, но не давим, поскольку контакт глаз нематериален, нам не грозит, что нам сломают кисть или прочее, все остальное наши страхи. Говорят, а он там старается пересмотреть. Ну и наплевать, пусть старается. То есть вам же не обязательно отвечать тем же. Вот он как бы давит, а вы спокойно смотрите. А ему хочется давить. Ну пусть. А вы с ним не состязаетесь, кто кого пересмотрит. Вы контакт, раз, два, три, убрали. Контакт, раз, два, три, убрали. Контакт, раз, два, три, убрали. И все. То есть вы думаете не о том, он там кто кого он там хочет пересмотреть, или она, а вам наплевать. То есть вы не вступаете в гляделки. Идея понятна? Ну, идея понятна, но сейчас мы практически это поработаем с вами, коллеги. Итак, что мы делаем? Вот замечательный зал, тут даже не надо ничего переставлять. Значит, пожалуйста, все сели в открытую позу. Вот. Женщины могут ногу на ногу, а мужчины сели примерно как я. Куда-то пристройте ручки. Свои ручки, в смысле, вот эти ручки. А ручки, пишущие наоборот, уберите из-под ручек. Да, чтобы вам не, хват... не хотелось их хватать, да, не стесняйтесь поерзать, поищите удобную для себя позу, да? которая была бы с вашей точки зрения открытой, да, мужчины не забываем про коленочки, что мы их не разваливаем, да, мы как-то их вот так вот уместно держим, да, да, да, да. вот, вот спокойник. нет, так тоже не обязательно, да, вот нормально для мужчин вот такая вот позиция сели, поерзали, поискали то положение, которое вам обеспечивает такой нормальный комфорт. Не стесняемся. Сейчас мы тренируемся. А теперь задача. Внимание. Задача выглядит так. А задача встречаться глазами друг с другом. Очень важный нюанс. Упражнение выполняется молча. То есть вот ротики зашили и глазками работаем. Да? Упражнение стрельба глазами. Следующий момент. Гримасы мы друг другу не строим. Мне надо смотреть вот что-нибудь такое, да, то есть выкомариваться не надо, да, вот, значит, поэтому просто контакт глаз, да, вот, третий момент, вначале, я сразу предупреждаю, глаза будут метаться, ну вот, вы просто спокойно так работаете, вот, как по сектору, да, рано или поздно с кем-то встретитесь, нам же торопиться-то некуда, я просто так сразу, чтобы избавить вас от этих, да, вот, ну и не надо, а чего он на меня не смотрит, ну не смотрит, значит, не смотрит, господи, да, да, То есть, вот, чтобы сразу мы избавились от этих ошибок при выполнении упражнения. Идея понятна? Значит, контакт глаз, стараемся глаза не отдергивать, про себя раз-два-три, глаза убираем. Раз-два-три, убираем. Раз, да, а там не смотрят. Ну, значит, дальше пошли, опять по кругу погнали. Идея понятна? Нащупали, раз-два-три, убираем. Закончили. А теперь я вам немножко скажу то, что вы сами почувствовали, когда вы действительно встречаетесь друг с другом глазами, это не спутаешь ощущения, правильно? Мгновенно создается канал. Есть такая штука? Ну, то есть вот суть. Встретились, это понятно. Вот сейчас идет мостик. Про себя. Раз, два, три. Убрали. В какие моменты нужно поддерживать контакт глаз? Скажите мне сами. В момент обращения, уважаемый Иван Иванович, дело в том что обычно мы это говорим в квадрат лица огромная разница по эффективности говорить человеку глядя в глаза или говорить примерно в его сторону то есть на порядок отличается эффективность коммуникации да? поэтому привыкайте обращаясь к человеку смотрите ему в глаза очень важный момент когда входишь и здороваешься ну это я потом покажу как это правильно сделать то есть очень момент приветствия приветствовать надо Установив контакт. Добрый день. И вот сейчас я сказал это именно вам, а не куда-то вот в ту сторону. Да, добрый день. Сейчас я сказал это именно вам. Да, вот это добрый день. Вот сейчас вам. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Да, помните, царь очень приятно, царь очень приятно. Фильм. Фильм. А Иван Васильевич меняет профессию. Да? Вот, примерно так же. Значит, в момент, когда слушаете, человек говорит. Есть проблема, мы будем изучать слушание завтра отдельно, да, или сегодня начнем, если успеем. Человек занят внутренними мыслями, в этот момент взгляд уходит из контакта. Это связано с физиологией. Как только ты обращаешься к мозгу, из контакта глаз уходит или в лучшем случае расфокусируется. Поэтому мы всегда знаем, когда нас не слушают. Если это происходит слишком часто, если чаще всего взгляд рассеян или в сторону, это означает, что вас не слушают. И наоборот, если большая часть времени контакт глаз обращаясь к собеседнику, видите, что он держит контакт глаз, значит, понятно, 100% нереально. Вообще, для искренности 30% достаточно. Но вы секундомером там сидеть не будете. Там. Да, значит, глупая история, поэтому просто нужно понимать ключевые моменты, когда контакт глаз обязателен. А эмоция, напомню, поддерживающая, это внимание. Не оценка, а да, внимание. внимание, внимание, внимание. контакт глаз вот так вот очень важен. Практическая тренировка как делается. Вы учитесь встречаться взглядом с людьми, не как в душе, а профессионально. Значит, сначала дергаешься. Да? Ну, немножко непривычно. Потому что по сути, с точки зрения безопасности, идея открывать свое я вот так вот встречным поперечным, в общем, не сильно интересная. Поэтому, кстати, мы и привыкли в момент встречи расфокусироваться. Да? Чтобы типа там душу не выпили. Это рефлекторика. Но на самом деле никто, я еще раз говорю, вас не съест, да, поэтому нужно очень спокойно не бояться открывать глаза. Уверяю вас, никто там сильно ничего не прочтет. Особенно, если у вас внимание, а не что-то еще. Да? Значит, ничего там сильно написано и не будет. А поэтому не бойтесь открываться, да, не бойтесь смотреть в глаза, тренируйте этот навык, чтобы не дергаться. Вот так спокойненько открывайте себя, спокойненько встречайтесь глазами. Отработаете на всех встречных поперечных, спокойно будете это делать при важной для вас коммуникации, да? Не бояться. Сначала есть определенный, вот, да, а потом так, ну, вот как руку пожать, привыкаешь, привыкаешь, привыкаешь привыкаешь. Да, ничего страшного, в этом касании глазами на самом деле нет. То есть, практика, нужно постоянно это отрабатывать. Тогда через какое-то время вы будете довольно легко вот так вот контактировать, не дергаясь, а уже так полноценно. Раз, два, три, спокойно, и при этом испытывать какой то дрожжу в коленках. Понятная идея?